Охранник посучал ключом по решетке. «Привет, чет Чейд. Чейд поднялся с койки. «Доброе утро, Грани!» Чейд потянулся и протер глаза. «Как дела?» «Вчера всей семьей в четвертый раз смотрели «Умри легко!» «Высший класс!» Охранник показал большой палец. «Сынишка так просто свекнулся на этом фильме!» «Всю свою комнату увешал твоими портретами!» «Приноси, подпишу!» Пообещал Чейд. «Спасибо!» Расплылся в улыбке Грани. «Если ты не против, я ей сынишку приведу?» «Да, ради бога», – пожал плечами Чейд. В коридоре послышались уверенные начальственные шаги. Каждый шаг припечатывался к полу, словно штамп «Совершенно секретно» к папке с досье. «Сержант Грани!» – рыкнул хрипловатый голос начальника тюрьмы. «Я!» – развернувшись в полоборота, вытянулся в струнку охранник. Подойдя к двери камеры, начальник тюрьмы ухмыльнулся, проведя согнутым пальцем по густым рыжим усам. «Ну, как поживает наша кинозвезда?» «Благодарю, замечательно!» — улыбнулся в ответ ему Чейт. «Сержант, откройте камеру!» — приказал охраннику начальник тюрьмы и, повернувшись к Чейту, добавил. «К вам посетитель!» «Это кто же?» — скинул брови Чейт. Никаких гостей он не ждал, да и некому было навещать его в тюрьме. Сержант широко распахнул решетчатую дверь, и на пороге камеры возник Джейк Слейт собственной персоной. Только на этот раз вместо пёстренького пляжного наряда на нём был тёмно-синий костюм с широкими, отливающими серебром лацканами. «Милый мой!» Джейк растянул улыбку так, что за щеками не видно стало ушей, и призывно раскинул руки, подобно любящему отцу, готовому принять свои объятия блудного сына. «Я тебе не милый!» — огрызнулся Чейт. «Неужели вы до сих пор держите на меня обиду?» Джейк, казалось, был искренне удивлён. Чейд ничего не ответил, а только отрешенно покачал головой. Джейк присел на краешек койки рядом с чейтом и заговорил, возбужденно размахивая руками. «Мне удалось! Вы понимаете, чейт Мне все-таки удалось сделать совершенно новое кино, строив бездарь, кретин. Он ни черта не понимает в современном кинематографе. Под моим личным руководством...» Весь фильм смонтировали только из тех пленок, на которых были сняты вы. Никакой игры, все вживую. Осталось только озвучить его в студии. В результате получился грандиозный фильм. Незабываемое зрелище и глубочайшее эмоциональное воздействие на зрителей. «Знаю», – безразлично кинул Чейд, – «здесь в тюрьме нам его уже показывали». «Да?» – Джейк на секунду растерялся, но тут же вновь воодушевился. «Я сейчас прямо с церемонии вручения премии «Оскар»!» «Наш фильм получил 15 15 золотых статуэток!» «Две из них ваши за лучшую роль из исполнения трюков!» «Где?» – спросил Чейт. «Что?» – не понял Джейк. «Где мои «Оскары»?» «Я не взял их с собой?» – растерянно развел руками Джейк. «Напрасно! Они бы скрасили унылые интерьеры моей камеры». «Да о чём вы говорите?» «Чейд!» — замахал на него розовыми ладошками Джейк. «Скоро вы выйдете отсюда!» «Да ну!» — Чейд сделал вид, что удивлен. «Каким же образом? Вы готовите мне побег?» «Да-да-да!» — радостно закивал Слэйд. «Я забираю свой иск и оплачиваю все судебные издержки Я беру вас в свой новый фильм. Я уже нашел для него великолепную натуру. Мертвая безводная пустыня...» Чейт вскочил на ноги, схватил Джейка за и пиджака и вышвырнул из камеры. Материал затрещал но выдержал. «Чейт! Чейт!» Джейк бросился назад, но Чейт проворно захлопнул перед его носом дверную решетку. «Чейт! Мы сделаем новый фильм! Лучше прежнего! Катись к черту!» «Чейт! Я сделал вас звездой!» «После того, как я едва не сдох по твоим чутким руководством «Чейт! Катись!» Джейк с разбега бросался на решетку, а Чейд, упершись в нее руками, не позволял толстяку ворваться в камеру. Начальник тюрьмы и охранник с интересом следили за этим единоборством. «Нелегко работать со звездами», – сочувственно покачал головой усатый начальник тюрьмы. Наконец Чейд, просунув руку сквозь прутья решетки, вырвал из рук сержанта связку ключей и запер дверь камеры на замок. «Катись к черту», – еще раз уже спокойным тоном сказал он Джейку. «Я и без твоей помощи скоро отсюда выйду». «Вам сидеть семь лет?» Слейд строго пригрозил Чейту пальцем. «Не угадал», — состроил презрительную гримасу Чейт. «Через неделю меня уже здесь не будет». Слейд удивленно посмотрел на начальника тюрьмы. Тот наклонил голову, подтверждая сказанное Чейтом. «Как такое может быть?» — растерянно развел руками Джейк. «После просмотра фильма умри легко служащие и заключенные нашей тюрьмы объявили подписку в счет погашения долга заключенного чей-то а объяснил ухмыляясь в усы начальник тюрьмы уже собрано более половины необходимой суммы оставшуюся часть обещал внести некто по имени архенбах с грома как только будет получено официальное подтверждение его платежеспособности Чейт а станет свободным человеком джейк слейт был сражен наповал Опустив голову, он уныло попрел по коридору к выходу. «Эй, Джейк!» – крикнул ему вслед Чейт. Слэй с надеждой обернулся. «Не забудь прислать мне своих Оскаров!» Чейт игриво помахал рукой, просунутой между прутьями решетки, навсегда и без всякого сожаления прощаясь с гениальным продюсером своего первого фильма.